На чей же счет он прохаживался сегодня? Он прохаживался на тот счет, что меня должны скоро повесить, и чтобы я к этому готовился. Вот он на что надеется. Гад, гад. Ну что же, пусть, пусть. Плохо ему придется, если люди, которых он оскорбил и над которыми надругался, будут знать, что их ждет виселица. Пусть надеется. Но я знаю, что когда люди, над которыми он глубился, будут готовиться к висерице, тогда мы услышим похоронный звон. Но колокол прозвонит не по этим людям, совсем не по этим. Не, не, не. Во время этой иступленной речи Райдергут потихоньку поднимался с земли, пока под конец тоже не встал на одно колено, как и склонившийся перед ним Хэтстон. Да. Значит, надо понимать так, что второй хозяин направился к ней. Он выехал из Лондона вчера. Так. Теперь у меня почти не осталось сомнений, что он поехал к ней. Значит, вы в этом пока не уверены? <сас> уверен, уверен. И вот откуда идет моя уверенность. Райдер Гуд в ужасе отшатнулся, когда Хедстон в порыве страсти схватился за грудь, сжимая пальцами свою грубую куртку. Так уверен, будто вижу, что это начертано там. Его рука стремительно взметнулась вверх, как бы полоснув небо ножом. Да, но вы и раньше так думали, и все ошибались. Это по лицу видно, вон как вас скрутило-то. Слушайся, у меня сейчас каникулы. И... <смех> Нечего сказать каникулы. Хороши же у вас трудовые будни, если вы на отдыхе такой. Какой? <смех> Осунувшийся. Как только каникулы у меня начались, я все время слежу за ним. И не перестану следить до тех пор... пока не застану его с ней. Ну, застанете. А тогда что? Да. Тогда вернусь сюда, к вам. Райдер Гуд хмуро посмотрел на своего нового приятеля и встал с земли.